Трамвай огибал привоз. Узкую улицу загромождали грузовички, тачки, тележки с ящиками, мешками. Из-под трамвая выпрогнула стайка цыганок с детишками. Пробежала босыми ногами по капустным листам и раздавленным помидорам. Под дверью магазина скобяных товаров сосредоточенно мочился трезвый человек. «Вот страна!» — думал Сергеев. «По всеобщей дебилизации догнали и перегнали Америку. А Клааку в центре города расчистить не хотят, плюс электрификация всей страны. Владимир Сергеевич большевиков не выносил, но о Ленине отзывался уважительно. Где-то он допустил чудовищную ошибку. В двенадцать у букинистического магазина плюща еще не было. Владимир Сергеевич отстоял небольшую очередь и получил сорок три рубля с копейками. Вознесенского и Евтушенко можно было толкнуть срок и гораздо дороже, но это было неприятно, да и время поджимало. ключ все еще не появлялся. Сорок минут потолкался Владимир Сергеевич возле магазина. Беседовал с уличными букинистами вместо книг, предлагавшими списки. Букинисты невозмутимо смотрели на окружающих милиционеров и, договорившись с покупателем, брали его под руку и прогулочным шагом уводили на полквартала. Там задирали рубашку и из-под брючного ремня доставали товар. Решив, что мужчины на 40 минут не опаздывают, Владимир Сергеевич купил ксерокопию Оруэлла 1984 за 25 рублей и поехал домой в нетерпении. В трамвае, разумеется, читать было нельзя. «С тех самых пор, как все тут с ума сходили, плющ не появлялся», сказал бармен Аркадий. «Спроси еще кого-нибудь». — Странно, — думал Ройтер. Вот же пятый день он таскал при себе деньги для плюща. Не то что побещанные, но, понимал Ройтер, необходимые Костику. Деньги носить было неприятно. Они жгли карман, и появись сейчас кто-нибудь хороший прожгут обязательно. Кроме того, встретившийся вчера Дюльфик хвастал, что пробил в союзе халтуру для плющика. На свое правда имя шесть сказок на холсте 80 на 60 по 120 рублей за штуку в пополами пусть плющ правильно поймет работа проходила как творческая помощь и когда теперь дюльфик еще за ней обратиться сказки эти предназначались для райкомских детских учреждений была еще одна причина в которой надо найти плюща а феногенов завтра уезжает по израильскому вызову Собирает сегодня отходняк. Марик медленно шел по Пушкинской в сторону бульвар Далеко внизу под бульваром, за Приморской улицей, за переплетением подъездных путей, над морем происходило балетное действо Оранжевые краны становились на фуанты, подбегали, подхватывали, что черные буксиры, на синей волне плясал кордебалет яхт в белых пачках. «По ДД?» — скромно спросили сзади. Марик вздрогнул от неожиданности, а больше от жуткого проникновения в его состояние. — Что? — переспросила Морозова, подъехавшего с коляской и улыбающегося. «По -д -д — По ДД, говорю, — объяснил Морозов. — Я, значит, на двоих? — Да нет, не хочется, — вздохнул с облегчением Войтер. — А кому когда хочется? — засмеялся Морозов. Под скрип не немазанных колес Морозов объяснил Марику, как найти мастерскую плеща. «Афиногенову привет!» — сказал он, прощавшись, сворачиваясь возле дюка на екатерининскую площадь. Найти мастерскую оказалось нетрудно. Все подвальные окна старого доходного дома были темными и немытыми. В некоторых были разбиты стекла, и только одно было занавешено портьерами из кремового подкладочного шелка. Ройтер вошел во двор. Свежеокрашенная зеленая дверь была заперта изнутри. Постучавшись безуспешно в эту слегка липнувшую дверь, Ройтер вернулся к окну. Никто не отозвался на брошенные камешки. — Ладно. — Спит так спит, — решил Ройтер, почувствовав себя свободно. по дд — вспомнил он из Искрного Морозова. — Какая жалость, что я не купаюсь в море. Сел бы сейчас здесь, неподалеку в девятый трамвай, и поехал бы в Узановку, лег бы на воду и сдремал как они лежат на воде. Марик едва умел плавать, и укачивало. Можно бы и просто побарахтаться в прибрежной волне, но явить загорелым купальщицам в презрительных темных очках свое бледно-голубое тело — это уж слишком. Нет, не доставлю им такого удовольствия, — мстительно усмехнулся Марик.